Глава 7 Как же приятно наблюдать за их лицами. Андрею очень неудобно, и он виноват осмотрит на меня, не зная, что сказать. Прости, друг, но так нужно. Хельга строит из себя ледяную принцессу, которую оскорбили, но она проиграет в этом поединке. Она сейчас думает, что многие проблемы в рейде из-за меня. Однако проблема совсем не во мне. Сейчас я иду с ними, и некоторые исты действительно считают меня более опытным и не без основания. Они часто спрашивают у меня, что делать. Да что говорить. Даже те рейды с осьминогами и козлами показали мой уровень и уровень Хельги. И почему-то именно я выносил её на руках из последнего разлома. Возможно, она бесится и злится из-за этого. Привыкла быть лучшей во всём, как мне кажется. А ещё в спарринге я её победил, кто тоже дало свой эффект. Как же мне нравилась моя новая жизнь. По-хорошему, ей вообще не стоило меня звать в этот раз с собой, ведь тут столкнулись интересы двух прирождённых лидеров. У нас в Ордене тоже бывали такие случаи, когда два лидера не могли что-то поделить между собой. Но решалось всё проще. Связывались со старшими, и они назначали главного, а второй должен был б е с п р е к о с л о в н о подчиняться. Я тоже буду слушать её, но постараюсь сделать это по-своему. Зачем выполнять бесполезный приказ, если я уже знаю, каким будет итог? Хотя приказ есть приказ, но помирать или страдать я не собираюсь. Следовательно, её планы я буду дополнять и видоизменять, чем окончательно подорву авторитет Хельги перед другими истами. Но что значит авторитет одного человека по сравнению с человеческими жизнями? Так что такая себе ситуация получилась, из которой я вижу только один выход. Не хочешь подрыва своего авторитета — не бери меня с собой. А может, она просто влюбилась и хочет меня почаще видеть? Может. Или я в её глазах просто слишком удачливый и сильный ист, который помогает ей выходить из разломов без потерь, что сделает ей отличную репутацию на будущее. «Почти приехали», — говорит Андросов. «Может, вы всё-таки не будете вести себя, как малые дети? Вам в один разлом вместе идти?» «Я могу и не пойти», — пожимаю плечами и иду на конфронтацию. «Посмотрим, что ты скажешь, когда я тебя ещё немного раздраконю перед Андросовым. Ты же понимаешь, что я и сам могу справиться, а вот вы без меня — нет. Быстрее всего без меня Хельга положит половину отряда, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому и взяла меня с собой через свои мутные связи». Ох, как скрипят её красивые зубки. «Ты же это делаешь специально», — качает она головой, понимая, что я её провоцирую. Выгнать она меня уже не может. Всё говорено заранее, заявка подана и одобрена центром, а люди готовы к разлому. «Так я и думал», — не получив ответа, говорю с улыбкой. «Знаешь, Андрюх, в принципе, она должна была отменить этот рейд, ведь один из членов группы сомневается в своём лидере, а это уже опасно». или выгнуть меня к хренам собачьим. Вот тебе ещё одна из наук», — подмикиваю ему. Андросов лишь страдальчески закатывает глаза, а Хельга, кажется, хочет меня убить, но пока молчит. А может, она подумала, что я специально это делаю, чтобы довести её до белого коленя и быть свободным, поэтому назло мне и терпит, кто знает. Стоп. А может, ей стыдно вернуться с поражением? Она просто не может сдаться, даже не войдя ещё в разлом. «Ладно, подождём и увидим, что будет дальше». Как сказал Андросов, мы уже почти на месте. Когда мы подъехали, Хельга объявила получасовую паузу для подготовки. Все стали суетиться и чем-то заниматься, а я просто отдыхал и смотрел в небо, лёжа на зелёной травке. Разлом находился на поляне возле леса. Пока мы готовились, она реально составляла контракт. и с каменным выражением лица переслала мне его на планшет. Шнырька успел мне доложить о его содержимом ещё раньше, и я знал его от корки до корки. Она умна, а ещё злопамятна. Есть много видов таких контрактов, и девушка выбрала один из самых жёстких. Из плюсов. Он был настолько жёстким, что цена выросла до 50 тысяч, так как меньше нельзя было по правилам. Их ещё называют рабскими в узких кругах. О боевых наёмных контрактах я знал многое. Было время, когда предполагал, что могу стать наёмником. «Как ты и хотел вот т о й контракт!» — указывает она на мой планшет, и Крио в при этом улыбается. «Спасибо, но сначала я его прочитаю», — у л ы б а я с ь ей в ответ. Тут её маска чуть не спала. Понимает, что только полный дебил такое подпишет. И «Я и могу отказаться и уйти». Рассчитывала, что я, как всегда, буду полагаться на волю случая и всё сделаю так, как будет проще, и просто подпишу. Какие интересные тут пункты. Например, за каждый нарушенный приказ штраф 5 тысяч. Если скажет стоять, а я не сделаю этого, то это минус 5 тысяч, что нифига не радостно. Ещё есть пункт, где лидер выбирает, сколько добычи я получу, а неравную с ней долю. Решила показать мне, где моё место в её группе, Тоже неплохо придумано. Ещё я не имею права говорить, пока меня не спросят. т а к о й часто к болтунам применяется. Есть люди, которые не могут удержать свой язык за зубами и отвлекают при этом других в сложных ситуациях. Штраф такой же за каждое нарушение. Идём дальше. Что там ещё? А это специально шрифт стал меньше, чем о стальной. Всё обмундирование представляет лидер, и я его должен вернуть. А за всё, что потрачу, лидер отряда сможет взыскать с меня деньги по тем ценам, которые посчитает нужным. Нередко в такие моменты людей загоняли в конкретные долги. Там по этому поводу ещё есть пара пунктов, но суть э т не меняет. Уточняется, что по рыночным ценам. Да, в этом и есть загвоздка. Рынок может быть на другом континенте, и один ножик будет стоить не 30 рублей, а всю тысячу. А если ещё учить доставку и прочее, Как она внимательно следит за мной. Пора делать свой ход. Ладно, лень дальше читать. Всё равно ничего не понимаю. Зеваю и ставлю свою подпись. Вот оно, ликование на её лице, которое она даже скрыть не пытается. Довольная девушка забирает контракт и убегает прочь. Может, даже тихонько хихихикает злодейским хохотом в палатке, которую уже поставили военные для отряда. Удобный момент для того, чтобы снять с себя всю перевязь ножей и сбросить рюкзак, в котором и находятся те самые ножи. Пока никто не видит, иду, отношу их в транспорт, на котором мы приехали сюда. Почему меня вся эта с и т у а ц и и так забавляет? О, все уже выходят. Удобно иметь своего шпиона. По-быстрому накладываю на себя иллюзию рюкзака и перевязи, и теперь их не отличишь от оригинала. А группа вышла слегка мрачная и смотрят все недовольно. Причём одни на Хельгу, а другие на меня. Может, устроить раскол в её группе? н е это тоже перебор. А вот повеселиться можно. Веселье началось очень быстро. Стоило нам выйти в разлом, как напротив нас оказалась пятёрка чёрных волков. Какие красавцы! И отличное пополнение душ для моей коллекции. Хорошо, что в контракте был пункт про условную безопасность. Если, по моему мнению, лидер пошлёт насмерть, могу её нафиг послать и разорвать этот контракт. Потом будут разбирательства, свидетельства сопартийцев и прочая лабуда, но это потом. Все встали в боевое построение, а я, как дурак, стою себе и смотрю по сторонам. Ну что? Мне разве говорили, что делать? Нет. А без приказа я не двигаюсь. «Нападают!» — кричит Андросов. Нужно будет дать ему н а г о н я й за то, что он кричит в таком месте. Мы находимся в обширном гроте горной местности. Здесь с любой стороны могут подойти ещё враги, а он орёт. Это сейчас враг далеко, но их реально много, если верить тому, кто показал мне шнырька. А он только начал. Хельга создаёт технику огня и посылает бегущих волков, чем только раззадоривает их. Огонь не причинил е м вреда, а лишь вызвал задымление бронированных пластин на спине. Бронированные волки — это красиво, как я уже говорил. Если бы они открывали учебник почаще, то знали, что нужно делать в такой ситуации. Таких тварей нужно валить физически. Я бы легко справился, но я стою и жду приказа». С явными усилиями они завалили двоих. Андресов в шоке смотрит на место, куда привела их Хельга, а затем замечает меня. «Ты чего?» — не понимает товарищ, почему я ничего не делаю. «Стою». «Чего?» «Не было приказа?» «Какого?» И тут до него доходит. «Контракт на приказы?» ы а улыбаюсь ему. «Нам п пиз... и конец!» В панике стонет Андросов и поворачивается к Хельге. «Какого хрена ты накосячила в том контракте?» «О, кажется, мой друг психанул. До него доходит, как бывает, когда его друзья реально могут сейчас умереть». Хельга освободилась от ближнего боя и взглянула на Андросова, потом на меня. «Идиот!» — орёт она мне. «Помоги нам!» «Ой, ошибка!» «Пункт 37. Глава отряда не должен унижать меня или оскорблять. Я же не делаю то же самое в ответ». У тех, кто это слышал, упала челюсть. Кажется, это её первый в жизни контракт, и она решила от души накидать туда всякой хрени. Но она перестаралась. В моём контракте было 72 пункта, а в нормальных обычно около 20. Самых жёстких, на которые ни один идиот никогда не пойдёт, 40-50. н ну, о это обычно. м о я задача — помочь нам и быстро!» — доходит до неё после горы матов. «Что надо делать?» «Выполняю!» — отвечаю я и бегу к ним. Конечно, мог бы я спросить, в чём помочь или с чем, а также спросить у ребят, нужна ли им моя помощь, чай, кофе, капучино. Или кто-то скажет, что он ранен, и ему нужна помощь, я могу перерезать ему руку или вынести из разлома. Да ладно, не буду настолько загоняться, ведь в моём списке есть издевательства и поинтереснее». Да и не хочется, чтобы невиновные ребята пострадали, пока я тут буду устраивать свою к л а у н а д у Одну графиню почти сожрали, пока она ещё отбивается, но волк быстрый, а её слегка теснили в сторону, где весь пол усыпан каменными глыбами, и она даже два раза чуть не упала. Оказавшись возле неё, з а к р ы в а я девушку своим телом, давая ей время отойти подальше и начинаю сражаться с волком. Он был зол и неистово кидался на меня. Пытался убить меня с одного удара своей мощной лапой. Так-то драться с ним легко, если только не попасть под эту самую лапу. Удачный взмах, и нет у него лапы. Надоело уже, минуту с ним играюсь. А мог бы и час так делать. Она же не сказала «убей их побыстрее». Правда, и тут я мог бы уточнить. Убить кого? О, пора. Хельга один на один осталась с последним волком, и к ней уже спешат на помощь, только я ближе всех. Добиваю своего волка по-быстрому и мчусь к ней. Для этого использую ускорение тела, которое ж и в ё т п р о р у энергии. Но я всё равно не врубаю его на полную. Нельзя мне выделяться. Я оказался возле Хельги в тот момент, когда волк сделал выпад, пытаясь сцепиться ей в горло. А она засунула ему в пасть свой клинок, вот только не остриём, а как палочку для собачки. х Идиотка. Щедро напитав свою аквилу, я одним резким движением отрубил голову волку И теперь наблюдая за тем, как из его шеи фонтаном брызжет кровь. Хрен на себе, вот это крутое у него давление. Там литров пять за пару секунд вышло, по моим прикидкам. Сделано. Засовываю клинок в ножны и рапортую, залитой из головы до ног собачьей кровью, д е в у ш к и Надеюсь, ей понравилась кровавая баня. Разлом состоял из нескольких пещер-гротов, связанных между собой. Кое-где сверху пробивался тусклый свет. Поверхность была где-то рядом, но всё действие происходило под землёй. Возможно, где-то и есть выход на поверхность, вот только сомневаюсь, что он будет нам доступен. Шнырка мне показал, что площадь, примерно в нескольких квадратных к и л о м е т р о в перекрывалась необычным защитным полем, свойственным разломом. Отбив первую атаку, уже слегка потрёпанный отряд с опаской смотрел на Хельгу в ожидании приказов. А вместе со мной в рейде было 12 человек. Из знакомых — Андросов, Хельга, Смолин и две графини — Покровская и Синельникова, которых я уже видел раньше. Самое плохое, что, не считая меня, из 11 человек физиков было только четверо. А ведь стоило изучить данные по этому разлому лучше. Собственно, кроме лекаря Андросова, я бы лично никого не брал из стихийников. Но у Хельги были какие-то свои представления, на мой взгляд, ошибочные. Командир рейда указал направление, и все пошли, выстроившись так, чтобы физики защищали более слабых энергетиков. Я же, засунув руки в карманы, стоял и с интересом наблюдал, как удаляется моя партия. Графиня Снельникова обернулась и недоуменно посмотрела на меня. «Александр, ты чего?» «Приказа не было», — пожал я плечами. «Кажется, все уже понимают, что так просто этот разлом не пройти». екатерина покраснела от злости и громко крикнула хельга галтиоов н забыли что значит забыли тут же отозвалась хельга глядя на м о ё улыбающееся лицо приказываю встать в строй первые ряды я задумался не угрожает ли этот приказ моей жизни но потом подумал что ладно сделаю небольшую поблажку и неторопливо занял с в о ё место тем более в следующей пещере я видел что там было всего шесть волков их мы раскатали С трудом, но раскатали. Я всё ещё сдерживал себя, но старался следить за товарищами, отсекая атаки особо наглых тварей. Когда же партия пошла в следующую пещеру, я несколько напрягся, ведь там уже была дюжина волков. Я громко хмыкнул, привлекая внимание. «Что ещё?» — раздражённо отозвалась Хельга. «Надо же! А ведь она за мной пристально наблюдает, хотя и делает вид, что это не так. Помочь им? Или не стоит?» хотя одновременная атака двенадцати тварюк может слегка проредить нашу группу. А этого мне совсем не нужно. — Разрешите сказать, командир? — Разрешаю, — буркнула Хельга. — Когда на нас ломанутся волки, рекомендую встретить их метательным оружием. Я кивнул на ребят, что были обвешены оружием, как ёлка новогодними игрушками. Хельга нахмурилась. Теперь в ней боролись два чувства. Здравый смысл, который подсказывал... Последовать моей рекомендации. И гордость с обидой, ведь все слышали, что это моё предложение. В конце концов, здравый смысл возобладал. «Встречаем метательным и стрелковым оружием», — решила Хельга. Физики взяли метательные ножи, энергетики и андросов вытащили из-за плеч арбалеты и зарядили их эффективными, но чертовски дорогими артефактными болтами. Так что, зайдя в следующую пещеру, Мы встретили радостных волков шквалом, арбалитных болтов и метательных ножей. Ну как мы? Я стоял, крепко сжимая в руках Аквилу, и радостно улыбался, чем заслужил яростный взгляд Хельги. и г а л т и о н о в ты почему не работаешь?» Я пожал плечами. «Согласно пункту 42, всё выданное снаряжение я обязан компенсировать. Боюсь, что бедный барон испытывает острую нехватку личных средств, а в долги влезать я не собираюсь». «Идиот!» Ожидаемо отреагировала Хельга. «Пункт тридцать седьмой, оскорбление», — начал я монотонно. «Сделай что-нибудь!» Волки приближались, и Хельга начала паниковать. «Приказ не ясен», — х м ы к н у л я. Но, тем не менее, мгновенно схватил за шкирку Смолина, что увлёкся и двинулся вперёд, и отдёрнул его себе за спину. Встретив волка ударом н а п и т а н н о е к в и л ы завязался рукопашный бой. «Собственно, благодаря моему совету», Из двенадцати волков до нас добралось только восемь, которых мы благополучно порешили. Я достал тряпочку и невозмутимо стал стирать кровь тварей с моего меча. Рейд сделал передышку, чтобы достать жилейки из бронированных голов мёртвых тварей. — Ты что творишь? — громко прошипела Хельга, подходя вплотную, стараясь, чтобы нас никто не услышал. — Как что? — удивлённо посмотрел я на неё. — Следую твоим приказам. «Я разрешаю тебе использовать метательное оружие без к о м п е н с а ц и и жала кулаки девушка. а э нет. Контракт подписан». «А слова, да ещё без свидетелей, ничего не стоит. Ты же меня потом по судам затаскаешь», — хмыкнул я. «Идиот», — снова сказала Хельга. «Вы повторяетесь, дамочка», — хмыкнул я, с удовлетворением наблюдая за удаляющейся фурией. «Желеки собраны, а р б а л е т ы заряжены. Идём дальше», — кинула Хельга. А вот тут уже я немного напрягся. ш н ы р ь к а показал почти два десятка волков в следующей пещере. Это может быть большой проблемой. Что бы сделал я в таком случае? Ну, будь я один, призвал своих тварей. Если же есть условия не палиться, то в нынешнем составе рейда я бы просто скомандовал отступление. И хрен с ней с репутацией. Только Хельга думала иначе. «Встать в строй, г а л т и о н о в Я пожал п л е ч а м и и выполнил приказ, незаметно доставая желейку и рассасывая её в руке. «Кажется, мне сейчас понадобится много энергии». Так и получилось. Хорошо, что у нас были арбалеты с необычными боеприпасами. Ребята умели неплохо ими пользоваться, вот только в отличие от того же лука и ножей перезарядка у них была долгой. Да, арбалеты тоже были непростыми. Встроенная в них красная желейка возводила механизм по нажатию кнопки. Не нужно было вручную н а т я г и т ь тетиву. Но ребята успели сделать только по два выстрела, когда с грохотом и лязгом волна волков схлестнулась с нами. Вот тут и пришлось мне повертеться. Два волка напали на Смолина. Я снова отбросил Пашку прочь, рубанув одного волка и, напитанной ногой, вырубив другого. А затем в невероятном прыжке пригвоздил к земле другого волчару, что заходил в тыл к Хельге, увлечённой битвой со своим противником. А потом я чуть было не прозевал пару волков, которые прорвались сквозь строй физиков, чтобы добраться до нашей поддержки. Вот тут меня порадовал Андросов. В то время, как все остальные энергетики бросились в рассыпную, как испуганные дети, Андросов отбросил арбалет и поднял свой меч, с т а в на пути бронированных тварей. «Что же ты творишь, дружище?» Однако он смог меня удивить. Силы в нём было не занимать. Когда первый волк приблизился к нему почти вплотную, Он вытянул руку перед собой, и полупрозрачное Марио о к у т а л а волка, который вроде бы внешне оставался н е в р е д и м ы м но сразу перевернулся на спину и стал корчиться от боли, протяжно завувая. Вот только второй уже летел в прыжке на друга, который, кажется, не мог применить свой имба-навык так быстро. Я мотикнулся про себя, что не оставил вообще ни одного ментательного ножа. Кто же ждал такой подставы от Хельги? Я-то думал... что у меня всё будет д о с т а т к и за счёт нанимателя. Но у меня всё ещё была аквила. Это, конечно, не метательный нож, но в бытность свою чем я только не сражался. Я вам скажу, напитанная силой чугунная сковородка, прилетевшая в голову неподготовленному человеку, это даже очень сильное оружие, тем более боевой меч. Коротко замахнувшись и напитав меч силой, я швырнул его в летящего волка. Мир как будто замер. Волчара всё ещё висел в воздухе, когда в него, сделав два оборота, врубился мой клинок. В отличие от предназначенного для этого метательного оружия, он не имел накопителя силы. Но это был непростой меч. И душа орла и без этого давала ему достаточную мощь. Поэтому, врезавшись ровно в горло, он не убил т в а р и но от кинетической силы удара полёт твари сбился, и волк п р и у х н у л с я рядом с Андросовым. В честь остальных энергетиков, Они не разбежались, куда глаза глядят, а начали ш у р я т ь с я в зверя, чем попало. Возможно, у волков и было сопротивление против магии, но когда тебя в упор шарахают шесть неслабых энергетиков, тут уж не позавидуешь. В какой-то момент я испугался, что у м е ч расплавиться. Так они заливали огнём несчастную тварь. «Хватит!» — р я в к н у л я, выдёргивая горячий меч из обугленного тела. «Горячо!» Я бросился к волку, которого остановил Андросов своим антилечебным заклинанием. Но Андрюха удивил меня во второй раз. Напитав меч силой, он проткнул ему башку до того, как я подоспел на помощь. «Красавец!» — х лопнул я его по плечу и побежал вперёд, где в с е ещё рубились физики. Десять минут, и бой был закончен. На ребят было больно смотреть. Среди энергетиков пострадавших не было, а вот физики выглядели довольно потрёпанными. Но самое главное, что вся рейд-группа выглядела опустошённой внутренне и физически. Они кидали косые взгляды на Хельгу и тихо перешёптывались. Ну что, возобладает у неё здравый смысл? Хрен там. «Андросов, подлечи Смолина и Прокофьева», начала раздавать приказы Хельга. «Всем рассосать жилейки, энергетики держать строй. Заряжайте быстрее, что вы как дети малые». Один из энергетиков, между прочим, истребитель четвёртого класса, фамилию которого я не запомнил, изумлённо посмотрел на неё. «Всё м у в а ж е н и и командир!» Но мы и так работаем быстро. Просто наши навыки не подходят для этого разлома». Хельга покраснела, потом побледнела и сжала кулаки. В какой-то момент я подумал, а что она набросится на подавшего голос Виконта. Но она сдержалась. Представляю, сколько усилий это стоило. Рассчитывала, что я тут буду жилы рвать, как всегда. Такой у неё был план. Увы, нет. Пора её спустить на землю и показать, что они могут сделать без меня. Я сейчас действую с ними на одном уровне и в одной связке, но без моих основных способностей это не даёт нам преимущества. Хотя я хорош. Хе-хе. Пусть сейчас там тяжело, но однажды эта практика может и жизни спасти. Правильная оценка своих сил важнее всего. Собственно, её косяк был уже очевиден для всех. Мне даже стало её где-то жалко. Сама по себе, являясь хорошим бойцом, у неё просто не было навыка командования. тем более в постоянно меняющих сериалях разломов и разнообразных тварей. Будь это обычные человеческие сражения, опыт накопился гораздо быстрее, вот только когда заходишь в разлом, ты не знаешь, кого и насколько с и л ь н о г противника ты там встретишь. Но, с другой стороны, этот разлом был разведан, и твари были известны. Непонятно. — А где твое с т а р е ж е н и е нахмурилась Хельгия, глядя на меня. — Упс. В момент наивысшего напряжения я забыл поддержать иллюзию, и она рассеялась. «Да волки сожрали, наверное», — и б р е ж н о махнул я рукой. «Это залёт, боец», — хищно улыбнулась девушка, у которой тут же поднялось настроение, на что я молча пожал плечами. «Так, двигаемся дальше». Тихое роптание раздалось со всех сторон. Ко мне сбоку подошёл Андросов. «Саша, может, хватит? Найди с ней общий язык». Это ребячество не доведёт нас до добра. Андрюха, за все свои действия приходится платить, и она не исключение. Возможно, для других она отличный командир и боец, но не для меня. Не стоило ей показывать свой характер таким образом за мой счёт. А за команду ладно, так и быть, не бойся, — тихо ответил я. Я присмотрю за вами. Андрей нахмурился, но кивнул. Что-что, верить мне он, кажется, уже научился. В двух боковых пещерах, Было по пять волков, которых мы с трудом, но тоже ликвидировали. А вот дальше шнырька показал мне что-то очень интересное. Рейд-партия восстанавливала силы и уже открыто выказала своё недовольство. По глазам я видел, что Хельга сама сомневается, стоит ли продолжать рейд, но её гордость возобладала над разумом. Никогда этого не понимал. Лучше проиграть и остаться живым, чтобы потом вернуться и отомстить за поруганную честь, чем геройски сдохнуть, и доставить врагу удовольствие победы. Немного не по-аристократичному, да и хрен с ним. и аристократ пока всего 18 лет, а охотник — намного, намного больше. Вот только сейчас у нас действительно возникла проблема. В следующем помещении ш н ы р к а показал здоровенную матерую волчицу, вокруг которой выстроилась дюжина злобных охранников. И все они смотрели в нашу сторону. Они явно ждали нас. И это мне совсем не нравится.